Для таких проб мы на Кураковке решили заменить вагранки малыми домными. Держа по-прежнему увесистого селезня в руке, Петр увлеченно излагает свою мысль. Вагранка устарелая вещь. Приходится расплавлять чугун, опять пускать дело кокс, снова избавляться от серы, получать шлаки. Не лучше ли малые домные? Будем выплавлять чугун для литейного цеха. И одновременно эти малые домные послужат базой для всяческих опытов. Пробовать, пробовать, вот чего жаждут изобретатели. Право на опыт, на пробование. Мы это должны провозгласить и, как требует марксизм, подкрепить это право материально. Таков смысл малых домен. Уже из средства Василий Данилович, мы на это выкроили. Настоящий инженер. Вдруг думается Челышеву. И лишь в следующий миг на ум приходит. Именно это к... когда-то его молодого Челышева окрестил Курако. Что же, пожалуй, уже не очень страшно сойти, как говорится, с круга. Есть наследники. А впрочем, почему же еще и не пожить? Старик произносит. Е ей кажется, и впрямь доживу до четвертой неожиданности. Безусловно. Этот свой пылкий возглас... Петр еще подтверждает взмахом руки и вдруг улыбается, глядя на охотничью свою добычу. Разрешите, Василий Данилович, я этого незапланированного селезня тут где-нибудь устрою. Не надо, к чему мне? Да хоть в Москву или здесь нам, кураковцам, закатите ужин. Петр озирается, видит брошенную на диван газету, укладывает на нее селезня. Челышеву невольно вспоминается диван, горка газет в больничной обители Анисимова. Без всякой связи с предыдущим он сокрушенно произносит. Анисимов-то, слышали? Безнадежен, погибает. Вчера был у него. Петр молча воспринимает эту весть. Василий Данилович продолжает. Просил вам передать, чтобы вы заглянули к нему, когда будете в Москве. Петр по-прежнему безмолвствует. Губы сжаты, нервно заиграли, заходили желваки. Тяжелые складки словно бы еще потяжелели. Надо бы, Петр Афанасьевич, к нему пойти. Директор Кураковки опять не отзывается. Так не буду вам мешать, наконец сумрачно говорит он. Сутулый, широко раздавшийся в лопатках, он оставляет комнату. «Орешек!» — бормочет Челышев. И немного погодя снова берется за перо. Час спустя Василий Данилович в шляпе в пальто шагает по каменным приступкам дома приезжих под ночное небо Андряновки, чуть окрашенное мерцающим багровым отливом. Доменщика-академика влечет в завод. 1960-1964 годы. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Июль 1987 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Илья Прудовский.